Глава вторая. Изматывающий подъём наконец закончился, и Реми была вознаграждена за него вдвойне. Во-первых, её гордость приятно ласкала сознание, что она выдержала столь суровые испытания и вытёрла нос этому мужлану, который уж точно мечтал над ней посмеяться. Не на ту напал. Нет, Реми могла по праву гордиться столь нетипичным для принцессы достижением. Второе же, что поразило её до глубины души, открывшееся с вершины перевала вид. Должны признать, Мариан был чудо как живописен. Богатый рельеф создавал удивительные волнистые картины, в которых разномастные холмы и пригорки чередовались с долами и долинами, где ручейки и овраги рождали водопады и водовороты, где невысокий кустарник сменялся травой и вереском, а небольшие рощи вносили приятные акценты. в это царство плавных зеленых линий. У Реми от восхищения перехватило дыхание. Ничего даже близко похожего она не видела ни в родной Нии, ни в степной Анджелии, ни даже на зеленом Сире, чьи побережья до этого дня оказались ей самым прекрасным местом на свете. Рассел, тоже на несколько минут залюбовавшийся открывшейся картиной, теперь с любопытством косился на принцессу. Ему была интересна ее реакция. Он не в первый раз встречал иностранных гостей и про себя делил их на два типа: тех, кто кривил нос и даже взглянуть не удосуживался на фантастический пейзаж, и тех, кто в восторге забывал о всех своих предубеждениях и был очарован полностью. Ему со всей определённостью хотелось выяснить, к какому типу принадлежит Невеста брата, поэтому он решил поторопить её реакцию вопросом. «Как вы находите нашу страну, ваше высочество?» Принцесса обернулась к нему. Восхищение мигом пропало из ее глаз. Приветливым и ясным тоном она произнесла вполне приличествующую ситуацию фразу, какую сказал бы всякий человек, не желающий из вежливости обидеть чужестранца и вынужденный хвалить что-то дорогое его сердцу. У Рассела от недоумения дернулась бровь. В реакции принцессы восхищение и презрение Смешались в столь странно равных пропорциях, что сделать какие-то выводы не представлялось ему возможным. Некоторое время они всё ещё стояли на перевале, ожидали прибытия экипажа и женской части свиты. Вынуждена отметить, что к большому огорчению Реми, из всех её фрейлин, лишь одна согласилась последовать с ней в этот страшный мариан. Остальные не захотели бросать. Кто родителей, кто же не ха Кто наследство, кто пышный нейский двор. Алисия, подруга детства, была единственной, кто без сомнений и колебаний разделила свою судьбу со своей принцессой. Кроме того, отправилась в путь и гувернантка, воспитывавшая Реми чуть ли не с пелёнок наравне с матерью, которая в своём выводке из девятерых детей не всегда могла уделить достаточно времени и внимания младшей дочери. Именно из-за гувернантки Неспособная преодолеть столь сложный подъём, Алисия тоже решила проследовать наверх на грузовом подъёмнике. В отличие от Реми, она не видела в том ничего унизительного. Наконец, дамы и карета прибыли, и процессия приступила к спуску, куда как более пологому. Не говоря уж о том, что им не требовалось достичь подножья. По пути их ждал гостеприимный форт и горячий обед. Марианс старались на славу. приготовив такой пир, что хоть в балладах описывай, вот только принцесса их усилий не оценила. У себя во дворце она ценила диковинные и утончённые блюда, в которых контрасты неожиданных вкусов смешивались с необычными способами приготовления, а изысканные специи и фирменные соусы даже простой мясной стейк превращали в гастрономический шедевр. В Мариане же приветствовалась в первую очередь сытность блюд. Готовили здесь просто, без каких-то изысков, и стол правителя мало чем отличался от стола его подданных, разве что мяса на нём было побольше. Зато рымикс своему облегчению заметила, что все окружающие её марианцы, пусть и не пытаются следовать столовому этикету досконально, во всяком случае умело пользуются ножом и вилкой. Это явно говорило в пользу их цивилизованности и не могло не радовать. Выдержать отсутствие манер за обеденным столом было бы точно выше её сил. К сожалению, от переизбытка впечатлений и волнений Реми так и не смогла запомнить всех тех, кого ей спешно представили, и отчаянно путалась внутри себя, пытаясь понять, где тут командир караула, где начальник её нового сопровождения, родные нейцы передавали её на попечение людей жениха, где хозяин крепости, а где нет. Она не может даже припомнить, кто ещё сидит теперь за этим столом, а ведь со всеми приходилось поддерживать любезную беседу. Она старательно хвалила обед, отмечая простоту и сытность блюд как достоинство, хвалила климат, о котором пока ничего не знала, хвалила даже какой-то неведомый ей род цветов, который ей почему-то назвали несколько раз, лишь после догадалась, что это были те цветы, которые украшали стол. По правде говоря, она была ужасно рада, что сегодня они уже никуда не поедут и заночуют в форте. Ей катастрофически необходим был отдых. После обеда её проводили в большую и довольно бедно обставленную комнату, но Реми не склонна была привередничать. В конце концов, это военный форт. Мягкая постель да тёплая печурка, что ещё надо? Принцесса прилегла всего на минутку и уснула на несколько часов. Лументинае утренними приключениями. Встав к вечеру, она выглянула в окно и от восхищения вскрикнула. Оставалось ещё пара часов до заката, но солнце уже клонилось к горизонту, и его лучи приобрели мягкий медный оттенок. В свете этих мягких лучей марианские холмы, увитые вереском, выглядели сияющими и прекрасными. "Алис!" воскликнула принцесса, глядя в лес. Пойдём скорее. Прикорнувшая в этой же комнате подружка мгновенно сбросила сонную хмурь и тоже выглянула в окно. Захлопав в ладоши, Алисия радостно воскликнула: "Пойдём!" И подхватив принцессу под руку, смело отправилась искать выход. И мне раз приходилось вдвоём ускользать от пригляда слуг и свиты, поэтому и в этот раз всё прошло без помех. Тем более, что гвардейцы обеих стран сошлись в дружеской попойке, и явно не ожидали прыти от своей уснувшей подопечной. Спуск с перевала оказался несколько сложнее, чем ожидалось, но вскоре они добрались до вожделенных холмов, как раз в самый удачный момент, когда золотистое закатное солнце омывало все вокруг волшебным сиянием. — Какой запах! — восторгалась Алисия, набирая охапку цветов. — Какие птицы! — вторила ей Реми, не отставая в этом занятии. В себя их привел взволнованный крик. «Ваше высочество!» Рыми обернулась. По направлению к ним бежал, запыхавшись, не то начальник гвардии, не то владелец форта, так и не вспомнилась. «А мы вас потеряли!» обиженно отрапортовал он, добежав и постаравшись отдышаться. «Наверное, начальник гвардии», — сделала вывод Рыми. «Хорошо, что вас из окошка видать!» порадовался марянец, а то уже тревогу объявлять хотели. Попенял он. Принцесса встала в гордую позу. Немного стоит моя новая гвардия, как я погляжу. Надменно констатировала она. Против ожиданий, предполагаемый начальник гвардии рассиялся от гордости, подкрутил усы и довольным голосом похвастался. Так у меня тут лучшие вино севера, и праздник же, Всё-таки хозяин крепости сменил вердикт рыми. В ней ей удавалось сбегать от свиты и слуг, но вот от опеки гвардии деться она не могла никуда. Отец берёг дочерей как зеницу ока, и хоть один гвардеец доследовал за нею на случай незапланированных передряг, то, что в Марианне ей удалось так легко уйти от стражи, с одной стороны, внушало тревогу, с другой же будоражило воображение и манило перспективами более свободного житья. — И часто у вас тут принцессы теряются? — любезно спросила Рэми, следуя за Марианцем обратно в форт. Алисия, не поддерживая разговора, шла за ними, продолжая собирать цветы. — Ну, так если госпожа на Эсми? — степенно принялся рассказывать предполагаемый хозяин крепости. — Так, почитай, все лето где-то пропадает. — Иной раз и к нам засылают искать. Махнул он рукой куда-то в сторону. — А ежели брать госпожу Трайсу, так-то уже год не пойми, где шатается. Брови Рыми вежливо приподнялись. Нарисованная в ее воображении картина выглядела нелепой и неправдоподобной. — Как это принцессы пропадают, где им вздумается? У нее-то каждый шаг чуть ли не в дворцовую хронику вносили. Рэми растерянно оглянулась на подругу в надежде, что та как-то прокомментирует новую информацию, но не дождалась никакой реакции. Цветы явно все еще были интереснее. Подъем к фурту оказался не таким уж сложным, и скоро компания вернулась во двор, где их ждал еще один марианец, насупившийся, хмурый и сложивший руки на груди в позу, самую что ни на есть недовольную. «Шелл, иди там вину отбери». С ходу послал он сопровождающего девушек. Всею минуту бодро козрнул тот и отправился внутрь. Так, стоп. Кажется, хозяин крепости всё же этот. Снова передумала Реми, приглядываясь к муру морианца. Вверх безрассудства. Начал вдруг выговаривать он: "Ваше высочество, ну не ребёнок живы". Резко рубанул он рукой с досадой. Реми нахмурилась, готовясь к скандалу. Но тут в ситуацию вмешалась Алисия. Нас просто приворажили ваши прекрасные марианские цветы. Ясно улыбнулась она Марианцу. Вы только поглядите. И вынула из своего букета один особенно красивый цветок, протягивая его мужчине. Тот машинально взял. Пока он искал достойные слова для ответа, девушки успели просочиться за дверь. Цветы тебе приворажили, рассмеялась принцесса. быстрым шагом следую к своей комнате. Нет, конечно же его усы. В ответ рассмеялась Алисия, изображая кончиком своей косы те самые усы. Первая шалость на территории Марианна подруги посчитали успешно проведённой.